Глава 15. Белая роза. Фабиан сидел за рабочим столом, битый час рассматривая фото символа на своем смартфоне. Ларри даже пошутил, что так вдруг проглядит дырку в экране, но Мак не слушал его. Рабочий день закончился полчаса назад, и в коридорах департамента стояла гробовая тишина. То, что нужно, чтобы хорошенько подумать, Фабиан так и не смог отделаться от мыслей, что видел этот символ. И вот только где именно вспомнить никак не получалось. Он поднялся с места и прошелся по кабинету, разминаясь. Можно в очередной раз потрясти барриша. Да только сможет ли тот рассказать, что это за символ. Мак в этом очень сомневался. Барриш, как ни крути, Был слишком мелкой и трусливой сошкой по меркам демонического сообщества, так что к заговору вряд ли имел какое-то отношение. Тут нужна рыбка покрупнее. Фабиан неожиданно замер посреди кабинета. Его осенило. Сивер Цирано. Вот кто сможет ему помочь. Благодаря отцу полукровка обладала высоким статусом среди демонов даже несмотря на свое происхождение. Только обращаться к ней рискованно. Кто знает, что за эту услугу попросит демониться. Впрочем, Фабиан уже и так был обязан ей жизнью, и вляпаться еще сильнее вряд ли возможно. Да и сам он лучше будет должником, благосклонной к людям Сивер, чем того же гада Барриша. И все же последнего сбрасывать со счетов рана. С Сивер ведь нужно еще как-то связаться. Мак набрал номер демона. Фабиан был уверен, что Барриш сбросит звонок. Но тот ответил ровно через три гудка. «Да!» – прорычал демон. «Привет, дружище!» – с напускной веселостью поздоровался маг. «Карриган! Опять! Чего ты хочешь?» «Не кипятись, Барриш! Ничего делать не придется!» «Разве что на вопрос ответить. Ты же сможешь?» «Я слушаю!» — раздраженно рявкнул демон. «Мне нужна Север Цирано. У тебя наверняка есть ее контакты». Пару секунд Барриш молчал. «Север Цирано? А не запал ли ты часом на девочку, Карриган?» В голосе демона слышалась ухмылка. «Ее папаша тебя на куски порвет, если узнает». Мак фыркнул, поняв, к чему клонит собеседник. «Не дождешься. И не твое дело, зачем она мне. Ты дашь мне ее номер или из тебя его выбить?» «У меня нет контактов с полукровкой или ее папашей. Я для них птица слишком низкого полета». «Не лги мне, Барриш». «Да правду говорю!» Выплюнул демон. «У меня нет на нее выхода». «Но я знаю, что она частенько бывает в Белой Розе». «Белая Роза?» «Да, жутко пафосное место. Но тебя туда не пустят», — развеселился вдруг демон. «Вход только для своих». И, опережая вопрос, добавил. «Как с галереи не выйдет. Местные вышибалы там всех, кого надо, в лицо знают. Хотя можешь попытаться». Я им чаевых накину, если они тебе что-нибудь важное отобьют. Фабиан выругался. Ладно, Барриш, спасибо и на этом. Что-нибудь придумаю. Можешь еще как собачонка подождать полукровку под дверью. Наверняка она явится рано или поздно. И демон глумливо расхохотался. Маг в гневе сбросил звонок. При следующей встрече обязательно раскроит барришу его чугунный череп. Несколько минут Фабиан стоял, ничего не предпринимая. Затем схватил верхнюю одежду и вышел из кабинета. Он сам не знал, куда хочет поехать. Просто сесть в автомобиль, а там двинуть, куда глаза глядят. Возможно, по дороге придумает, как найти Север. Идти на унижение и ждать ее у двери Белой Розы, чем бы это заведение ни было, он не собирался. Хотя пока что этот выход казался единственным и самым реальным. Нет, все что угодно, но только не это. Обуреваемый досадой и злостью, Мак слишком сильно надавил на педаль газа и едва не въехал во впереди стоящий автомобиль инерции Фабиана бросила вперед, когда он резко ударил по тормозам. Светофор горел пронзительным красным. Макс сделал глубокий вдох, стараясь успокоиться. Он обязательно что-нибудь придумает, вспыхнул зеленый и вереница машин медленно поползла через перекресток. Где-то через час Фабиан оставил автомобиль на одной из парковок центрального района Нуарвилля. Хлопок двери, писк сигнализации, и маг пошел по вечерней улице вдоль проспекта. Яркая искусственная иллюминация резала глаза. Навстречу шагали беспечные горожане. Они гуляли и спешили по своим делам. Фабиан равнодушно скользил взглядом по их лицам, совершенно не запоминая черт. Он шел мимо ярко оформленных кафе, кинотеатров клубов. На душе было спокойно. Центр всегда по праву считался самым безопасным районом Нуарвилля. Улицы шумели проезжающими мимо автомобилями, музыкой из заведений и голосами отдыхающих. Остановился Фабиан, лишь когда перед ним выросло знакомое здание Ля-Шасс-галери. Мак нахмурился, окинув его взглядом. А ведь до злополучного праздника он никогда не обращал внимания на это строение, хотя частенько оказывался неподалеку. Фабиан помнил, что поклялся себе на пушечный выстрел к этому месту не подходить. Но, повинуясь странному желанию, он шагнул к ляша с гальви. Что-то потянуло мага к зданию, и он поднялся на крыльцо, дернул двери. Разумеется, они оказались заперты. Странно было надеяться на иное. Снова спустившись на тротуар, мак оглянулся, обратив внимание на прохожих. Те шли мимо, словно монументальное строение их не интересовало вовсе. Он несколько минут наблюдал за горожанами, но ни один из прохожих даже взгляда на здание не поднял. Мак заметил это и в первый раз. Прибыв на праздник, Фабиан вновь перевел взгляд на здание. Окна мрачно темнели на фоне светлой внешней отделки. Создавалось впечатление покинутости, словностроением давно никто не пользовался. Но ведь праздник демонов состоялся не так давно. Воспоминания о мероприятии еще не стерлись из памяти. Дернув плечами... Мак обошел строение. Вот и выбитое им окно. Витража в нем до сих пор не было. Более того, окно оказалось заделано чем-то похожим на створки из фанерных досок. Значит, его еще не восстановили, и ловить здесь особо нечего. Фабиан достал смартфон, чтобы открыть интернет-браузер. Однако не успел он набрать и первых трех букв поискового запроса, как позади раздался мягкий рокот автомобильного двигателя. У тротуара напротив Ляша с галери остановилась машина. Фабиан машинально оглянулся. К его удивлению, затемненное стекло двери опустилось. Мак увидел девушку, прекраснее которой ему встречать еще не приходилось. Ее черты были безупречными и потусторонне симметричными. Кукольное лицо, прямой нос, миндалевидные глаза, пухлые розоватые губы. Он усмехнулся, глядя на нее и скрывая свое удивление. На ловца и зверь бежит. Интересное совпадение. Маг узнал девушку только по густым золотисто-рыжим локонам и ярко-зеленым глазам, которые он видел очень близко в прорезях зеленой маски на празднике демонов. «Север рано произнес он, поворачиваясь к ее автомобилю всем корпусом. «А я ведь вас искал!» Полукровка очаровательно улыбнулась. «Я знаю, Фабиан, именно поэтому я здесь...» «Знаете, вот лживый гад этот барриш!» «Барриш, то граф, здесь ни при чем!» – перебила его девушка. «Я сама искала вас!» «Решила, что вы захотите навестить это место, и не прогадала?» «Разумеется». «Можете не верить мне», — равнодушно проговорила Сивер. «Это не важно. Вы хотели со мной поговорить. Прокатимся?» Но маг недоверчиво поднял бровь. Полукровка с притворным сожалением вздохнула. «Не беспокойтесь, Фабиан. Я не стану причинять вам вред». Иначе зачем бы я вас спасла тогда на празднике? К тому же вы все равно сильнее меня в вашем другом облике. Садитесь и поедем. Куда же? Туда, где нас точно никто не подслушает. В надежное место. Колебался маг недолго. Конечно, это может быть ловушкой. Но какая в этом логика? Север не похожа на ту кто станет действовать по чьей-либо указке. А вот понять, почему она сама приехала ради какого-то смертного, едва узнав, что он ее ищет, Фабиану очень хотелось. Он сел в машину, готовясь к какому-нибудь подвоху, однако дорога прошла спокойно. Автомобиль остановился у красивого здания в стиле модерн. Стены цвета песчаника покрывали вычурные барельефы с растительными мотивами. Круглые, украшенные асимметричной лепниной балконы второго этажа нависали над улицей. Фабиан вышел из автомобиля и увидел золотую вывеску над большой деревянной дверью в арке, выполненной в виде увитых лозами изогнутых колонн. На вывеске поблескивал платиновый контур цветка. «Белая роза!» – проговорил Мак себе под нос. Север поманила его за собой ко входу. Из тени тут же выступили два устрашающих охранника. Их блестящие демонические глаза впились в Фабиана, однако полукровка махнула рукой. «Он со мной!» – властно прозвучал ее голос, и демоны тут же исчезли. Чувствуя себя вовсе непочетным гостем, А той самой собачонкой, о которой говорил Барриш, Мак пошел вслед за Север. В мрачной прихожей заведения портье Тень принял их верхнюю одежду, затем демоница повела своего спутника в зал. Белая роза оказалась музыкальным рестораном. Гости расположились за уединенным столиком недалеко от сцены. Там виртуозно играл небольшой оркестр. Их музыку Мак охарактеризовал для себя как мрачный джаз. Несколько минут Фабиан зачарованно наблюдал за музыкантами. Ничего прекраснее ему никогда слышать не доводилось. И с такими талантами они играют здесь, в захолустном ресторанчике. Да знаменитейшие оркестры мира почли бы за честь заполучить этих музыкантов в свои ряды. Маг отвел от них недоуменный взгляд и повернулся к Север. К его изумлению, та посмеялась над ним. «Ничего удивительного», — сказала она. «Они ведь демоны. Все здесь демоны. И вы смогли войти сюда только благодаря ему. Человек не смог бы здесь продержаться и минуты». Фабиан хмыкнул. «Можете называть его Шеду. Тогда все понятно. И вы уверены, что здесь мы сможем спокойно поговорить? Разумеется. Это заведение моего отца? О! -о, -о! Полукровка кивнула. К ним подошел безупречно вышкаленный официант. Фабиан попросил простой воды, а Сивер заказала какого-то вина с длинным странным названием. Язык сломаешь, пока вы говоришь. Когда официант ушел, Димоница взглянула на собеседника. Хорошо, вы искали меня. Зачем? Что вам нужно? Полагаю, вы не скажете мне, откуда узнали, что я вас искал. Димоница покачала головой. Что ж, ладно. Не особенно-то мне это интересно. Важно то, что я все же могу с вами поговорить. Я хотел задать вам пару вопросов. Во-первых, Вы спасли меня. Барриш мне рассказал. Зачем? Для чего? Я же вам сказала, что мне нравятся люди, — улыбнулась Сивер. Но, конечно же, дело все-таки не только в моем альтруизме, далеко не в нем. Я помогла вам, потому что вы поможете мне когда-нибудь. Фабиан недоверчиво склонил голову, поразившись уверенности демоницы, А улыбка девушки стала шире. Она явно наслаждалась произведенным эффектом. Собратье много говорят о вас, Фабиан. Разумеется, в основном плохое». «Еще бы», – проворчал маг, отводя взгляд. «У меня среди них много прекрасных друзей, самых лучших». «Без сомнений. И все же кое-что позволяет мне судить о вас как о порядочном человеке». «Например, вы всегда держите свое слово и возвращаете долги. А после того, как я вас спасла, вы у меня в долгу». Фабиан пробурчал себе под нос ругательства. В этот момент к столу подошел официант и поставил перед гостями бокалы с напитками. Сивер поблагодарила его, а затем взглянула на Фабиана. «Не переживайте». «Пока что мне от вас ничего не нужно. Да и, возможно, так никогда и не понадобится. Кто знает, как может сложиться жизнь?» Фабиан не ответил. А ловко она все спланировала. Впрочем, как ни крути, выгоднее быть в долгу у полукровки, чем у демона вроде ее отца. Пока они говорили, в музыку вплелся глубокий женский голос. Маг оглянулся на сцену. Исполнительница, высокая стройная девушка, не уступала по красоте север. Лицо с такими же идеально пропорциональными чертами обрамляли темные вьющиеся локоны. Они спадали на оголенные плечи и зону декольте. Длинное изумрудное платье с вырезом до середины бедра облегало шикарную фигуру певицы. — Ради таких красоток, — с шутливой усмешкой подумал вдруг маг, — захочешь переметнуться к демонам. — Вы правы, — сказал Фабиан, повернувшись к собеседнице, — насчет моих принципов. Так что можете смело обращаться ко мне, если вам понадобятся мои услуги. — Буду иметь в виду. Что еще вы хотели узнать? Фабиан помедлил, но в конце концов ответил. «Я не просто так пришел на тот маскарад, Незабавы забавы ради рисковал жизнью. Я расследую дело об убийстве девяти человек, магов. Вы наверняка об этом слышали». Циранок кивнула. «Один из свидетелей нашел кое-что на месте предпоследнего преступления. Самой вещи у меня нет, но есть ее снимок». Он достал смартфон и открыл фотографию с рисунком сделанным в пыли дельцом с магического рынка. Пока Сивер рассматривала его, маг продолжил. «Я буквально только что понял, где еще видел этот символ. В витраже окна Ля-Шас-Галери, том самом, которое я выбил, улетая оттуда». Полукровка протянула магу телефон. «Кто владеет этим зданием, Сивер? спросил Фабиан. Прежде чем ответить, демоница отпила немного вина из своего бокала. «Оно принадлежит Махише Асуре», — ответила она. «Это памятник городской архитектуры. Мой отец пытался выкупить его у Махиши, но тот ни в какую не соглашался. Отец оставил эти попытки». «Почему Махиша отказался его продавать?» «Кто знает». Возможно, оно имеет для него какое-то особенное значение, или же он просто не хочет терять влияние, которое Галерий дает ему. Там ведь все демоническое сообщество собирается, а Махиша в такие моменты король праздника он чуть менее влиятелен, чем некоторые другие собратья, так что всеобщее внимание и поклонение в дни охоты ему очень льстят. Кусок земли, на котором стоит здание, у него во владении уже больше шести столетий. Внушительный срок. А что вы можете сказать о символе? Север загадочно улыбнулась. Вы еще не поняли? Это сигил Махиши. У вашего демона тоже подобный есть. Я увидела у вас на шее. Она коснулась кончиком пальца кожи у себя под левым ухом. Фабиан машинально закрыл ладонью свой шрам. Она была первой из всех его многочисленных знакомых, кто самостоятельно заметил эту отметину. Значит, Махиша причастен к убийствам, воскликнул маг. Этого я вам не скажу, не знаю и ничего не слышала. Даже если он что-то такое и совершил, меня он в свои планы не посвящал. И все же... Несколько месяцев назад Махиша начал собирать вокруг себя преданных сторонников. Север сцепила пальцы в замок. Он и так пользовался поддержкой некоторых демонов, но со временем их стало намного больше. Моя семья, Барриштограф и некоторые другие демоны предпочли сохранить с ним дистанцию и нейтралитет. Фабиан свел кончики пальцев и склонил голову демонстрируя свое безраздельное внимание к ее рассказу. Махиша никогда не скрывал своих взглядов. Он считал, что люди должны прислуживать демонам, что человечеству стоит указать его истинное место. «Многие из вас об этом мечтают», – немедленно отозвался маг. «Отнюдь», – насмешливо ответила Сивер. Подавляющее большинство моих собратьев думает, что люди слабые и хилые, от них не будет никакого толка в качестве слуг. Так что здесь у Махиши единомышленников было немного. Да и кто из дорожащих своим положением хоть раз рискнул перейти от слов к действиям? Фабиан, не сводя с север взгляда, покачал головой. «Она права». Они могли бы хвалиться сколько угодно, но выступать открыто против людей все же не рисковали. Неужели Махиша решил действовать? Никто из нас не знает точно, но всегда есть вероятность, что мог. Он гордец, но не дурак, и не стал бы кричать об этом на каждом углу. Фабиан задумался. Не самые приятные новости. Махиша, как и другие демоны, находился на учете у департамента, но он вел себя тихо, никогда не давал даже крохотного повода считать, что замешан в каком-то темном деле. Неужели недавнее вторжение стало для него толчком к действию? Махиша мог увидеть, что демоны вполне способны пробить оборону магов и попробовать снова устроить нечто подобное. «Только зачем ему для этого убивать людей и проводить ритуал?» И та фраза «Ты хорошо послужишь моему хозяину» это даже не намек, это прямое заявление, что за самим демоном стоит кто-то еще. «Кто-нибудь может отдавать Махиши приказы?» внезапно спросил Фабиан. Но Север пожала плечами. «Я не могу вам сказать». Он ведь и сам владыка. Но на празднике он говорил что-то про своего хозяина. Что я ему хорошо послужу. Сивер сменила позу на более расслабленную. Беседа явно нисколько не напрягала ее. Может быть, он с кем-то сговорился. Есть демоны более сильные, чем Махиша. Фабиан коснулся висков потом слегка запустил пальцы в темно-каштановые волосы. «Значит, он мог стать чужой марионеткой?» «Могло случиться все, что угодно, Фабиан. Если бы я знала, то рассказала бы вам все». «Почему?» Вопрос явно стал для Север неожиданным, хотя она и попыталась скрыть свою озадаченность. «Если он задумал что-то против людей...» то сколько, по-вашему, пройдет времени, прежде чем он назовет предателями тех, кто его не поддержал, и обернет свои силы против них? То есть против вас? Именно. Они какое-то время молчали. Потом Фабиан посмотрел прямо в глаза Сивер. Но зачем ему все это? Сивер вновь улыбнулась и откинулась на спинку кресла. Ее открытые плечи напряглись. Фабиан увидел, как под белой тонкой кожей проступил рельеф крепких мышц. Взгляд девушки был полон мягкого укора. «Вы спрашиваете так, словно только из-за моего происхождения я должна понимать, что происходит в голове моего собрата?» Фабиан открыл было рот, но тут же осекся. С языка едва не сорвался каверзный вопрос. Хорошо, что сдержался. Север очень помогла ему, и говорить ей нечто подобное было бы просто некорректно. Он кивнул. Я понял. Знаете, Север, давайте сразу расставим все нужные точки. Я буду с вами честен. Полукровки – крайне редкое явление. Вы знаете, что зачать – Выносить и родить дитя демона способна только очень и очень сильная чародейка. Это стоило моей матери жизни. Не удивлен. Женщины всегда умирают при таких родах. Но возвращаясь к нашей теме, я надеюсь, вы можете понять, почему я не воспринимаю вас как человека. Сивер переплела тонкие и длинные пальцы. Она не сводила взгляда с мага однако неловкости он не чувствовал. «Мы с вами похожи, Фабиан. Мы оба чужие для двух миров и не можем принадлежать одному из них полностью. И не имеет значения, что природа наших сущностей разная». «Вы правы», — легко согласился Фабиан. «Барриш рассказал мне, как к вам относятся другие демоны». «Смею предположить, что так же к вам относятся люди. Они вас боятся и ненавидят. Забавно, но из всех окружающих вас созданий я, наверное, единственная, кто понимает, каково быть в вашей шкуре. Вот только с вами считаются. А на меня смотрели бы, как на опасного неуправляемого психопата, если бы знали о демоне. Север качнула головой. Да. «Но ведь это не моя заслуга. Из страха и уважения перед моим отцом они согласны меня терпеть. Но я знаю, что говорят за моей спиной. Вы думаете, лицемерие или заблюдство лучше искренней ненависти?» «Я думаю, что все зависит от ситуации». Его ответ заинтриговал полукровку. Фабиан понимал, к чему она ведет. Но такой манипуляции его не взять. Что ж, спасибо, что не стала пытаться очаровать его своей нечеловеческой красотой. И все же, что бы она ни говорила, она делала это только для себя, преследуя собственные загадочные цели. Вы абсолютно правы, Сивер. насчет того, что у нас больше общего, чем может показаться на первый взгляд. Но я вот никак не возьму в толк, зачем вы мне помогаете?» Отец всегда учил меня просчитывать ходы на два шага вперед. А еще он учил меня инвестировать в будущее. Скажем так, все то, что я делаю для вас, это два шага вперед и инвестиция в будущее. «А вас говорят, Фабиан, вы влиятельная личность» даже если сами пока этого еще не поняли или не хотите этого принять. Что, если мне понадобится помощь такого могущественного друга, а я предпочитаю дружить с такими, как вы?» Она перекинула длинные волосы через плечо. «С Махишей вы тоже дружите?» поинтересовался маг. Север рассмеялась. «С ним у нас нейтральные отношения» если вас это действительно интересует. Нам нет смысла враждовать. Но если он все же как-то причастен к убийствам, я буду рада, если он понесет наказание. Не все демоны хотят ссориться с людьми, а Махиша своими действиями раскачивает и так неустойчивую лодку. К тому же лично я никогда не видела никакого удовольствия в том, чтобы мучить и убивать беззащитных горожан?» Она замолчала, а Фабиан разом осушил свой бокал. Поставив его на стол, он посмотрел на девушку. «Спасибо за помощь, Сивер. Если вам нужна будет ответная услуга, вы всегда можете со мной связаться». «Уже уходите?» «Да. К сожалению, мне пора». Он встал из-за стола окинув взглядом помещение прекрасное место благодарю за компанию до свидания север до свидания фабиан по пути к выходу мак прошел мимо барной стойки и оставил на ней несколько купюр гораздо больше чем стоил стакан воды